Потеряв уже ни одно судно, испанцы прекратили все береговые сообщения между Перу и Чили. На море не показывался ни один корабль, ни одно судно, посредством которых поддерживалась и процветала торговля. Вместо того, они открыли более дорогой, но безопасный торговый путь сухим путем и поддерживали его в продолжении всего времени, которое провели в этих странах флигустиеры. Большой отряд пиратов, о котором мы говорили, наконец снова достигнул морского берега, где находились другие, и все они начали советоваться о дальнейших действиях. Одни предлагали крейсировать на широтах Панамы, пока испанцы, успокоенные их удалением, снова откроют мореплавание. Другие оспаривали это мнение, опасаясь продолжительной дурной погоды, часто бывающей в это время года и хотели ехать на запад, перезимовать на каком-нибудь острове и ждать лучшей погоды. Всякий оставался при своем мнении, и поэтому решили разделиться. В отряде находилось шесть тяжело раненых и четверо изувеченных. Для обеспечения их положения употребили все общественные деньги, накопленные в последнее время. Первым шестерым дали по шестьсот, а другим четверым по тысячи пиастров. Потом разделили все братски без спора. Барки, лодки, снаряды, съестные припасы. Число французов, которые намеревались идти к Панаме, простиралось до 148. К ним присоединились также 125 англичан из отряда «Тюслие», которому поручили главное начальство. Другой, слабейший отряд, состоявший из 148 французов, желал иметь начальником капитана Гронье. Но он не хотел оставить многочисленнейшего отряда. 13 мая 1686 года последовало формальное расставание, и мы, по недостатку сведений, можем следовать только за отрядом Тюсли. Первым подвигом его флибустьеров было взятие города Вилле в 30 французских милях от Панамы, где взяли 300 пленных и нашли 15 тысяч пиастров золотом и серебром и на полтора миллиона товарами, из которых выбрали самые драгоценные, надеясь увеличить ценность добычи еще выкупом города и пленных. Вскоре представился случай предложить это бежавшему малькальду, Но он дал гордый ответ, что не имеет другого выкупа для флебустеров, кроме пороха и пуль, и ими готов служить им. Что касается до пленных, то предоставляет судьбу их волей Божьей. Притом же люди его собираются уже, чтобы ближе познакомиться с своими гостями». После этого ответа город, находившийся довольно далеко от морского берега, был зажжен и оставлен. Добычу же нагрузили на две лодки, чтобы сплавить ее по реке, между тем как отряд флибустьеров шел недалеко от берега. Испанцы не осмеливались напасть на последних, но шестьсот человек из них в засаде подкараулили добычу, и быстрым нападением им удалось овладеть ее снова. После разных необдуманных поступков Аль-Кальда, стоивших жизни нескольким испанцам, наконец за остальных заплатили десять тысяч пиастров выкуп. От экипажа судна, шедшего из Панамы и взятого ими флебусьеры, узнали, что 36 флебусьеров сели на барку, чтобы рекой Бока-де-Чика достигнуть Северного океана. Но что большой отряд испанцев и индейцев, соединясь, напал на них и истребил большую часть их в Панаму привезли одного пленного. Два отряда англичан, 40 человек каждый, имели ту же участь и были изрублены все. Но вместе с этой неприятную вестью получили они другую приятную, что ежедневно ждут в Панаму два корабля с мукой из Лимы, на которых, кроме того, находится жалование панамского гарнизона. Флебустьеры тотчас же расположились у острова Торога, чтобы пресечь им путь. Между тем, одному из пленных испанцев удалось уйти и сообщить панамскому губернатору о незначительном числе флебустеров. В одно утро последние вдруг увидели фрегат и две барки, плывшие на них. Тут было нечего ждать добычи, в чем и партия была слишком неравны Однако необходимо было драться. На фрегат бросили множество ручных гранат, которые причинили большой беспорядок. И этим воспользовались пираты и взяли его на абордаж. После взятия фрегата барки, само собой, разумеется, пропали. Одну из них взяли немедленно, другая, убегая от пиратов, разбилась у берега. И большая часть экипажа ее утонула. Из экипажа фрегата в 120 человек